Ардстрафа три. День последней битвы настал. Тяжелые рейдовые ползуны спарывали гусеницами плато от края до края. Тучи ржавой пыли поднялась от ржавой земли к серому небу, заслонила солнце и оно тоже стало ржавым. Дрожали скалы. Броневой вал неудержимо накатывал на временные укрепления из родов. Охватывал подковой, а над наспех вырытыми окопами, над вросшими в землю капонирами, черными, ощеренными постями амбразур, завертели смертоносную карусель клюваны. Но дрогнула и оборвалась туго натянутая струна, и сдвинулось что-то в окружающем мире. Умолк рев моторов. Разом остановились могучие боевые машины. Обрушилась на мир клюв. Тишина. И в тишине, медленно и страшно, падали с неба начиненные смертью и ненавистью винтокрылые. Люди выскакивали из предавших их машин, в ярости рвали на груди камуфлу, отшвыривали нестреляющие автоматы, выхватывали из ножен клинки и с рычанием устремлялись туда, где из траншей уже подымались им навстречу черные шеренги. Тишина была, как удар молнии. Тишина билась в висках толчками крови. Тишина была страшной. Я давил побелевшими пальцами на гашетку, но пулемет, поперхнувшись, умер. Сквозь паутину прицела я видел, как мечутся внизу черные фигурки, как стремительно несется навстречу земля, чтобы ударить, раздавить, сплющить. Злые слезы без силы обрызнули из глаз. Я закричал, впившемуся в штурвал малышу Роланду: "Да сделай же что-нибудь!" Малыш Роланд зарычал в ответ. Мышцы его вздулись буграми, из горла вырвался хрип. Нечеловеческим усилием ему удалось выровнять рыскающую машину, вывести на радиацию. Теперь у меня перед глазами раскачивался изрезанный клыками скал горизонт. Падение замедлилось. Малыш Роланд предостерегающе рявкнул и в тот же миг машину тряхнуло, пол рванулся вверх. Меня вышвырнуло из кресла. Падая, я больно ударился обо что-то острое и твердое, на несколько секунд потерял сознание, а когда очнулся, краем глаза успел заметить, как малыш Роланд выпрыгивает наружу с клинком в руке. Я приподнялся и застонал от пронзительной боли. Немного погодя сделал еще одну попытку и сел, привалившись к борту. Левая рука, дугой выгнувшаяся в предплечье, меня не слушалась. Каждое прикосновение к ней отзывалось во всем теле обжигающей волной боли. Я нашарил на поясе флягу и аптечку. Сначала снял флягу, зажал между коленями, отвинтил крышку и сделал несколько больших гладков. Боль чуть-чуть ослабла, но не надолго. Я распаковал аптечку, нашарил ампулы, скусил колпачки и полила руку поверх камуфлы быстро испаряющимся анестетиком. Потом откинул голову, закрыл глаза и стал ждать, когда можно будет наложить шину. Снаружи кипела битва, раздавался звериный вой, крики, проклятия, лязг оружия. Все это было совсем рядом и очень далеко. Здесь же в накренившейся машине среди ящиков с мертвыми гранатами и пулеметных лент и бесполезного металлического хлама, который совсем недавно был оружием, остался только человек и его боль. Еще жалость человека к самому себе, к такому слабому. И всего боящемуся ко всем людям слабым и боящимся которые придумывают оружие чтобы стать сильнее но сильнее не становятся лишь больше бояться и тогда они окружают себя оружием со всех сторон громоздят чистоколы ракет замуровываются в бронированных коробках и трясутся от страха подбадривая себя оглушительными маршами и заявлениями о несокрушимой мощи но наступает день и Рассыпается прахом слабая скорлупа броней, и человек остаётся один на один со своими страхами, ненавистью и жалостью. И что же со всем этим делать? Мне показалось на миг, что я что-то понял, что-то очень простое и важное, известное всем, но почему-то забытое. Я стал вспоминать то простое и важное, что все забыли, но вспоминалась Вероника. Волосы ее, удивительно пушистые, рассыпались по плечам, она хохотала, запрокинув голову к небу, ловила ртом огромные медленно падающие снежинки. Потом мы бежали на перегонки среди белых, окутанных инеем деревьев. Лес вдруг раступился и выпустил нас на поляну, в центре которой возносилось золотым шпилем в небо дивной красоты здания. А когда пронзительно и чисто зазвучали в морозном воздухе колокола, мы замерли пораженные и долго стояли так, боясь шелохнуться и спугнуть хрупкое чудо. Снаружи в борт винта крыла что-то ударило, заскричетала машина, покачнулась и вдруг в проеме десантного люка появился изрод. Он хрипло дышал. Из-за щетинившейся пасти капала текучая слюна. Взгляд желтых внимательных глаз обижал внутренности машины, не задержавшись на мне. Я не успел ни удивиться, ни испугаться, а из рот уже исчез, оставив после себя густой кислый запах мокрой шерсти. Я перевел дыхание, огляделся и, не найдя ничего подходящего, С лихорадочной быстротой соорудил из штыка и ножен подобие шины, закрепил пластырем на руке и, шипя от боли, туго перепинтовал. Из последнего куска бинта сделал петлю, продел в нее руку и повесил на шею. Потом я долго отдыхал, прислушиваясь к затихающему снаружи шуму и отхлебывал из фляги. Когда она опустела, я вынул из ножен клинок и, Осторожно выглянул наружу и отпрянул, увидев движущийся прямо на меня черный бронетранспортер. Медлить было нельзя, я метнулся к десантному люку, спрыгнул на землю и в следующий миг бронированная махина врезалась в винтокрыл, лапы упоры сломались как спички, а бронетранспортер круто развернувшись устремился за мной. Неподалеку был колпак капонира. У входа мелькнула знакомая фигура малыша Роланда с перекошенным от ярости лицом. Туда я и побежал изо всех сил. Но бронетранспортер нависал надо мной, грохотал, лязгал. Я успел. У входа споткнулся о лежащее поперек невысокого порога тело из рода и полетел в темноту. Сжался в ожидании удара, но упал на что-то мягкое, быстро вскочил, вскрикнул от боли. задев за стену левой рукой. позади рычал и скреп бетон бронетранспортер, а впереди была темнота и угадывался коридор. где-то там в темноте, откуда доносились крики и звон оружия, был малыш Роланд. я выставил вперед клинок и двинулся вглубь коридора, прижимаясь к шершавым стенам. дышать было тяжело, воздух пропитан вонью псины. то и дело я спотыкался от трупы. Коридор впереди расширялся, из-за поворота сочился тусклый свет. Шум схватки стал слышнее, уже можно было разобрать шарканье подошв по бетонному полу и свирепое рычание. Кто-то вдруг выкрикнул мое имя. Я рванулся вперед, выскочил из-за поворота, успел заметить, как малыш Роланд рубанул, зажатого в угол из рода, и тот ничком рухнул на пол. «Малыш!» Малыш Роланд круто обернулся, и на меня глянули бешеные желтые глаза. Из-за скаленной пасти вырвалось рычание, и в следующий миг, растопырив неполюдски длинные, заросшие шерстью руки с длинными когтями, малыш Роланд прыгнул. Я успел выставить перед собой клинок, от толчка прокинулся на спину, и закричал от боли и страха, придавленный тяжелым, дергающимся в конвульсиях телом. Артстрофа три. До、да、чего же чистым был по вечерам запах ночных фиалок, растущих у порога дома. Артстрофа четыре. Быстро темнело. Сквозь амбразору еще сочился жидкий серый свет, но он уже не мог победить густеющую по углам темноту. Она скапливалась там, пробуя силы, выползало на середину и, наконец, жирная и липкая заполнила всю внутренность кабанира, оставив освященным лишь крохотный петочек, где я сидел, прислонившись спиной к стене и положив руку под голову малыша Роланда. Нет, это страшное существо, заросшее шерстью со скалёнными клыками, уже не было и не могло быть малышом Роландом, весельчаком и забиякой, добровольцем, одним из тысячи добровольцев, пришедших на эту войну, чтобы спасти свою землю от нашествия кого, тех, кем стали сами, с кем же тогда мы воюем? «Как же так, дружище?» – бормотал я. «Что же это получается? Неужели мы все такие? Неужели стоит лишь копнуть поглубже, зацепить больнее, и от нас останется злобный зверь?» Я посмотрел на свои руки. Они были гладкими, они были руками, но не лапами. Ногти отросли, но их можно обрезать. Я ощупал лицо. Оно заросло щетиной, но ее можно сбрить. Я был человеком, был человеком или пока был человеком. Я этого не знал, но чувствовал, что нужно совсем немного, чтобы перестать быть человеком. Потому же коридору, раздвигая цепку и темноту, я выбрался наружу, обошел застывшую громаду бронетранспортера. Рванул дверцу кабины и горько усмехнулся, когда из-за рычагов на сиденье повалился уже окоченевший из рот в камуфле с легатскими нашивками. Из кармана выскользнул и упал к моим ногам тяжелый черный подсигар. Рука не давала о себе знать, а не мела. Я шел быстрым шагом, лишь ненадолго задержавшись, чтобы снять и отшвырнуть в сторону портупею. с заплечными ножнами и выгрести из кармана патроны. А на месте недавнего сражения сгостилась тьмнота, накрыла колышущие пеленой застывшие боевые машины, трупы изродовы людей, ставших изродами, а потом медленно поплыла за мной туда, где боялись и ненавидели, набивали патронами пулеметные ленты. подвешивали ракеты к кронштейнам винтокрылов и точили клинки. К городу, бывшему Парадисбургу, ныне новому Армагеддону. Строфа один. Спотыкаясь и пошатываясь, он шел к городу, потому что идти ему больше было некуда. Но вернувшись, он городу не нужен. Не для того его посылали, чтобы он возвращался. Нужно было спешить, чтобы успеть перехватить его раньше патруля.、И、я в последний раз бросил взгляд на ящики для тактических занятий, захватил у себя в комнате кое-какую одежду и побежал ему навстречу.